Глава шестая. Тайна вертлявой жемчужины. И началась для Потапова совершенно сказочная жизнь. Он и не подозревал, что в мире столько разных драконов. Синие, зеленые, с рогами быка, с тремя хвостами, с жемчужиной подмышкой, с зонтиком за ухом. Конечно, в одном зале они бы не поместились, поэтому всех расселили по разным храмам, и заседания Конгресса проводились по секциям. Сегодня секция современной проблемы драконов заседает под красными кленами Тофу Кудзи, а секция прогнозирования будущего на берегу пруда в святилище Хэйян-Дзингу. А завтра медицинская секция собирается на веранде храма Кио Мидзу, А философская секция в полном составе прогуливается по тропе философа, философский любуясь сакурой, которая должна зацвести через полгода. Крылатые драконы летали на заседание. Солнце эффектно просвечивало сквозь перепонки крыльев. Остальных везли на автобусе. Полный автобус драконов, представляете? Всем делегатам вручили кучу разноцветных коробочек, украшенных нарисованными или вырезанными из бумаги кленовыми листьями и хризантемами. Подарки. Потапов пожалел, что всего один малахит привез. Надо было мешок с уральскими самоцветами притащить, а то даже отдариться нечем. Упаковка на подарках была такая красивая, что Потапову было жалко ее снимать. и он вскрыл, не удержался, только три коробочки. В одной оказался платочек фуросики с красными кленовыми листиками. Потапов его сразу на левую шею намотал, потому что левым горлом еще покашливал, хотя в киото стояла теплынь, как летом. Потом оказалось, что в платочке фуросики полагается покупки завязывать, но Потапову все равно было жалко в такую красоту заворачивать всякую колбасу и капусту. Во второй коробочке оказалась кукла-гейша в ослепительном кимоно с веером и зонтиком. Потапов ее тщательно запаковал обратно, чтобы не сломать тонкую работу, и подумал, что вот такое платишко надо купить в подарок Жене принцессе. В третьем была маленькая неваляшка в виде сердитого дядьки без глаз. Потапову потом объяснили, что этот дядька Дарума, очень святой человек, который так долго молился, что у него аж ноги отнялись от сидения в неудобной позе, и он стал безногой неваляшкой. Ему полагается нарисовать один глаз и загадать желание. Если в течение года Дарума исполнит желание, то ему следует дорисовать второй глаз в качестве награды, а если не исполнит, то его надо торжественно сжечь в новогоднем костре. Потапов пожалел Дорому и сразу решил, что жечь его не будет. Мало ли, что человеку помешало выполнить свои обязанности, так что же теперь сразу и на костер? Остальные подарки в блестящих коробочках Потапов решил рассмотреть дома с принцессой. На первом же заседании Потапов встретил знакомого. Только он сдал в комитет вступительный взнос «Малахит», как сразу попал в объятие древнегреческого змея Пифона. Это его Потапа в прошлом году спас, выкопав из горы, куда беднягу засунул бог Аполлон три тысячи лет назад. С тех пор Пифон сделал прекрасную карьеру, снялся в нескольких фильмах ужасов, а на конгрессе читал цикл лекций «Лечебное похудание для драконов», потому что он три тысячи лет сидел в горе и ничего не ел. «Вот он, герой всех времен и народов драконьих!» — провозгласил Пифон, указывая на Потапова прямо посреди заседания, прервав доклад эфиопского дракона об эксплуатации драконов царем Соломоном с целью добычи золота из копий этого самого царя Соломона. «Вот он, смелейший из смелых, добрейший из добрых и напрочь хороший!» В схватку с самим Аполлоном вступил, победителем вышел, Старого родича спас, позабытого всеми на свете. Славу Потапову пели дриады в Афинах и Дельфах, Слава Потапову в шелесте древних олив и на певи кады Слався, Потапов, по Греции всей и по всей Айкумени. — Ой, да ладно, — засмущался Потапов, — да не надо. «Скромность всегда украшает героя, конечно, только народ должен знать о герое, иначе позорно. Мы ж не безмозглые черви, мы — гордая раса драконов. Впрочем, и черви, наверное, знают червячьих героев», — возразил Пифон. И с тех пор Потапов стал жутко знаменит среди всех драконов. Ему предложили прочитать доклад в вне регламента «Как я спасал Пифона», но он отказался, конечно. В тот же день Потапов подружился с молодым китайским драконом. Знакомство началось с ссоры. Потапов на заседании сидел рядом с этим драконом и заметил, что тому ужасно мешала огромная жемчужина величиной чуть меньше человеческой головы. Китаец ее и на коленях пристраивал, и в лапах перекатывал, и укачивал, как лялечку, и хвостом прижимал. Жемчужина все норовила укатиться и нарушить плавное течение заседания. И тут объявили доклад этого китайского дракона. Бедняга затравленно посмотрел на жемчужину, обхватил ее лапами и встал, чтобы идти к кафедре. «Давайте я ее подержу, пока вы выступаете», — предложил добрый Потапов. Китаец подозрительно взглянул на Потапова, шарахнулся от него и еще крепче обхватил жемчужину. И пошел к кафедре. «Он что, думает, что я ее украду?» — обиделся Потапов. «Посмотрел на меня, как на злодея. Нужна мне его жемчужина сто раз!» Доклад Дзяна Фу Цанлуна был очень интересен. Он рассказывал о гидротехнических основах применения драгоценностей прилива и отлива для регулирования высоты уровня моря и профилактики цунами. Жемчужина ему жутко мешала, особенно когда надо было что-то показать на слайде презентации, но Потапов почти не слушал. Он обиделся. После окончания доклада Цзянфу Цанлун вернулся на свое место. Потапов, демонстративно отвернулся. «Я приношу свои глубочайшие извинения», зашептал ему Дзян Фу Цан Лун. «Я повел себя крайне недостойно и оскорбил уважаемого коллегу». Но эта жемчужина — величайшее сокровище китайских драконов, я ни на мгновенье не допускаю, что вы хотели ее украсть. Но вдруг она упала бы из ваших лап и разбилась, ведь вы непривычны к перетаскиванию жемчужин, или вдруг ее выхватил бы у вас коварный злоумышленник. Умоляю, простите меня за невежливое поведение, но оно вызвано соображениями государственной безопасности. «Да ладно!» — повеселел Потапов, не любивший обижаться. «Жемчужная правда здоровенная. Дорого стоит, конечно». «Она бесценна, потому что волшебная», — взволнованно пояснил Дзян Фу Цан Лун. «Она — символ и сущность земных и подводных богатств. А моя специальность, как и всех Фу Цан Лунов, — охрана и приумножение земных и морских сокровищ». у меня и в сертификате так написано фусан лун второго ранга специализация волшебные сокровища а я думал это имя сказал потапов это скорее название клана и название специальности а личное мое имя дзян объяснил дзян фусанлон так и зовите а я потапов представился потапов «Кто же не знает знаменитого Потапова, который спас Пифона?» — развел лапами Дзян Фу Цан Лун. «Так вот, о жемчужине. Если ее положить в сосуд, на дне которого лежит одно рисовое зерно, то сосуд тут же наполнится рисом. Если коснуться ею стены дворца, то тут же рядом выстроится целая улица дворцов». какой отличный метод строительства одобрил потапов но как вы понимаете умножать можно не только полезные вещи если коснуться этой жемчужиной атомной бомбы то она умножит ее так же как умножает рисовые зерна поэтому понятно что я не выпускаю ее из лап так что же вы ее таскаете с собой мол ли что случится в дороге возмутился потапов сдали бы всей в сейф какой нибудь или дома оставили бы нельзя она входит в парадную форму одежды вздохнул дзян если бы вы знали как она мне надоела «О, -о, -о, -о, о сказал потапов мне пришла в голову ужасная мысль а если коснуться этой жемчужины меня получилось бы сто потаповых дружище спасибо что вы мне не дали этот кошмарный предмет вообще то драконов и прочих живых существ она не умножает заколебался дзян новый чужеземец кто знает как китайская магия подействует на неокрепший европейский организм рисковать не будем я стану охранять вас сказал потапов вдвоем нас никто не одолеет — А давайте что-нибудь умножим с помощью вашей жемчужины. Я никогда ничего подобного не видел. Ну, хотя бы вот этот платочек с кленовыми листиками. — Даже предлагать такое бестактно, — строго сказал Дзян. — Это же великая жемчужина Фу Цанлунов, а не банальная волшебная палочка. Извините, я вынужден вас разочаровать. — Ну, нельзя так нельзя. — согласился покладистый Потапов. — Кто их знает, эти волшебные вещи? Еще выдохнуться от излишнего применения.